Прерывистые, будто заикающиеся тарахтеньи счетных машин, скрежет перфораторов и мягкое, приятное тюканье пишущих машинок, почти живое, до того мягкое, и редкое, неритмичное, печатают непрофессиональные машинистки. Я стою и жду, пока на меня обратят внимание. Я уже была здесь, когда оформлялась, а теперь вот пришла работать. Тогда, да и сейчас... На меня совсем не обращают внимания. Хотя, как потом выяснилось, уже после первого моего посещения мне перемыли все косточки, и после короткого обсуждения большинством голосов было решено, что я малость с пылинкой. Но это я узнаю потом. А пока я вижу, что всем на меня плевать. — Вот твое место, — говорит мне начальница Вера Аркадьевна. она хлопает меня по плечу и я сжимаюсь под ее рукой начальница же сажусь туда куда она показывает это девочки новая сотрудница поощрительным голосом говорит она зовут мариной прошу любить и жаловать я не знаю что делать на всякий случай встаю и кланяюсь вроде бы шелестит смешок но когда я вглядываюсь в лица ничего подобного все серьезные Я замечаю очень много молодых лиц, мне даже кажется, что человек десять, хотя потом выясняется, что только четыре девчонки моего возраста, другие гораздо старше. И мне кажется, что девчонок много, и что они все на одно лицо. Наверное, потому что они очень уж одинаково одеты. Эти нейлоновые кофты со всякими штучками на груди и на манжетах, юбки с крупной складкой по центру, ну и, конечно, начесанные до поднебесья гривы, Делают их похожими на официанток и друг на друга. Может быть, потому я и показалась с пылинкой, что была не так одета и причёсана? — Ладно, ладно, поглазели и хватит, — шутит Вера Аркадьевна. Валя, будешь делать ошибки, прибью. — Ну уж прибьёте, — басит рыжая Валя. Она, кажется, моложе, чем я. — Ну, Мишке твоему напишу. — говорит Вера Аркадьевна и коротко взглядывает на меня. Смотри, мол, как я умею вести себя с подчиненными. Даже шучу. Она говорит еще что-то, не помню что. Помню только, что все поглядывают в мою сторону, улыбаются, будто стараясь произвести на меня выгодные впечатления. Тогда я не поняла, зачем им так надо мне понравиться. Но потом выяснилось, что на станции... Идет что-то вроде затяжной войны алой и белой розы, и противники вербуют каждого вновь прибывшего. Кто за кого и кто против кого, так никогда и не станет мне полностью ясным. Я сажусь за свой стол с машинкой и жду, что будет дальше. Читай. Вера Аркадьевна протягивает мне книгу «Правил обращения со счетной машиной». Издали, наверное, кажется, что я увлеклась книгой, но на самом деле незаметно оглядываю комнату и людей, не прерывая своего монолога. Машины там стоят новейших марок. Знаете, как трудно на них работать? Там такие женщины сидят, нашего математика, за пояс заткнут. Ужасно сложная работа. Одна из женщин отрывается от своей машинки и смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она улыбается. — Как хорошо. Я тоже улыбаюсь. Она подходит ко мне. — Да не читайте вы этого, — говорит она. — Давайте я вам сразу покажу. — Вы ведь все равно моя ученица. — Давайте, — говорю я. Она показывает мне сложение и вычитание, и я с разочарованием замечаю, что это уж слишком просто, да обидного просто. У женщины болезненное желтое лицо с глазами в форме... треугольничков, такие остренькие, блестящие глазки. — Сколько классов кончили? — спрашивает она. — Десять? — Слава богу, одним культурным человеком больше, а... а то тут все... Вот у той старухи семь классов, восьмой коридор. Да и у начальницы не намного больше. А воображают. Через полчаса я уже знаю, что у одной голос, как иерихонская труба... что другая скрывает возраст, третья связалась с Сенькой Гудманом, а четвертая и нашим, и вашим за рубль пляшу Я чувствую, что здесь что-то не так, но не решаюсь намекнуть ей, что мне это неинтересно и вообще пока не нужно. Надька, брось языком трепать. Неизвестно, откуда появляется Вера Аркадьевна. А ты, Марина, ее не слушай.